На границе с Оренбургской областью, словно ожидав нашего появления, начался дождь. Он не был тем осенним, под которым прошлой осенью мы встретились с Татьяной, но ударил в серьёз. Я сбавил скорость, затем выудил пульт, нажал кнопку. Американская механика исправно действовала даже в России. Щёлкнуло и загудело. Приподнялась крышка багажника, полотно крыши выползло, распрямилось и натянулось, словно крылья бабочки с усилием выпроставшиеся из куколки. Дождь перешёл в настоящий ливень, когдавые огни на встречной полосе расплывались и дроились. Я прижался к обочине, остановился, включил аварийную сигнализацию. В замкнутом пространстве дорожал запах Ольги, точнее того, что было между нами на Кумертауском Косогоре. Там у нас вышло целых 2 раза. Сначала в машине, потом на траве, когда она выбралась, чтобы выжать лишнее, и невольно раздразило меня коленками. Капли глухо барабанили по крыше. Все было точно так, как когда-то мечталось и как еще раньше случалось на Валеркиной даче. Только сейчас было лучше, поскольку мы были вдвоем. На дисплее стоял сайт с музыкой из фильмов. Не какой-нибудь дряни вроде «Властелина колец», а добротного советского кино, в котором работали не нынешние недоучки, а крепкие профессионалы. «Земля Санникова» была снята задолго до моего рождения, но я любил этот фильм и его музыку. Вдруг показалось, что жизнь — не миг. Прошлое и будущее разъединились, оставив дрожащую полосу настоящего Где задержалась моя Каскада? Знаешь, Витя, она заговорила неожиданно, я вздрогнул. Мне так хорошо с тобой. Мне тоже хорошо с тобой, Оля. Хорошо везде: и в постели, и просто дома, и ехать куда-нибудь ужасно хорошо. У меня хорошая машина, Потому и хорошо, ответил я. Нет, не в машине дело. Мне хорошо с тобой. Ты вот к премьеру никогда не включаешь радио в дороге. А с чего мне включать радио? я усмехнулся. Я же не идиот, чтобы слушать московских прошмандовок. Вот-вот, точно. Ольга потянулась, подняла спинку. Ты не куришь, не интересуешься футболом? Ну да, не курю. Я помолчал, вспомнив единственную в жизни сигарету, выкуренную после вечера с Татьяной. Всё это осталось в прежней жизни, сейчас продолжалась и укреплялась новая. А насчёт футбола? Спортивное боление есть признак скудоумия. Да и вообще спорт самое бессмысленное из возможных занятий. Кто громче свистнет, кто дальше плюнет? Что? Верно, Витя, верно. Внутреннее единение с Ольгой достигло предела. Я недавно вспоминала детство. без всякой связи продолжила она тогда казалось что жизнь это страница из букваря всё так просто за а должна следовать б потом в и так далее а на самом деле послушай оля сказал я слушаю витя знаешь что Я вдруг почувствовал необходимость выразить нечто очень кардинальное. Но ещё до вылетевших слов сознание отметило опасность. По прежнему опыту я знал, что семейная жизнь это ад, имеющий начало и не имеющий конца. Бывшая жена обрушило на меня такую массу проклятий, что под ней утох бы целый гусарский полк. С Ольгой всё виделось иначе. Верилось, что жизнь с ней может оказаться счастливой. Но законный брак автоматически предполагал такую гадость, как ребёнок. В детях я видел абсолютное зло не любил их и не хотел ни от кого даже от женщины, к которой привязался. Жизнь прошла через перевал на спуске, не имелось желания осложнять её новыми проблемами. Ольга была моложе меня на целых 16 лет. У неё могли быть иные взгляды на существо вопроса. Всё это, конечно, стоило выяснить прежде, чем катиться на дно карьера. Вот что, Оля, продолжил я и замолчал. Послушай, надо было что-то сказать, закруглив недоговорённое, но подходящих слов не находилось. Нет, Витя, Это я хотела тебе сказать, внезапно заговорила она. У меня есть тайна, чтобы ты её знал. Тайна? переспросил я. Да. Ты знаешь, что Таня Таня, отозвался я. Это женщина, найденная Валеркой на сайте знакомств. Была каким-то проклятием египетской гробницы, а топоминание её имени никак не удавалось избавиться. Да. На самом деле Таня мне не сестра. Она Ольга замолчала. Я знал, что сейчас услышу, хоть и не представлял, откуда пришли сведения. Чуствовалось что признание даётся ей с огромным трудом и не несёт радости. Так вот, что, Оля, перехватил я. Хочешь, расскажу тебе, как работает гидроусилитель руля? А расскажи. В Ольгеном голосе зазвучало такое облегчение, что я понял правильность своих слов. «Да и вообще, все у нас шло правильно. А то я слышала название, но не могу понять, как вода может управлять машиной. Это же не лодка?»